Глава шестнадцатая. Исабель. «Дыши, Исабель, дыши!» Я сидела на полу в центре своей каюты, сложив ноги кренделем и выпрямив спину. Глаза были закрыты. Рядом процокал Кваси. «Разговоры вслух с самим собой – признак душевной нестабильности», сказал питомец. «Меня чуть не утащили в космос. Конечно, я нестабильна, Кваси!» В дверь постучали. «Кого там еще принесло?» «Почему-то я подумала, что это Митчел. Но внутрь зашел мой братишка Тайрос суровой человечище 12 лет от роду. «Я тут, чтобы тебя поддержать», – важно сказал он. Тай, можно сказать, вырос на корабле. Когда мы вылетели, ему было четыре. А Ера с папой поругались перед отлетом. Она заявила, что ей не хочется кочевой жизни. А папа тогда сказал, что надежный правительственный крейсер – это куда более стабильное место обитания, чем какая-нибудь планетка, где сегодня ресурсы есть, а завтра их может не быть. И действительно, чем не дом? У каждого своя комната. Если хочется, можно завести собственный кабинет. Площади позволяют. Временами мы делаем остановки, причем длительные, порой на неделю-две. Можно погулять и подышать воздухом там, где он есть. Не на всякой планете еще и своя атмосфера имеется. В небольших галактиках, где изначально условия жизни были на одном небесном теле, что лично мне кажется дикостью, иногда приходится расселять жителей основной планеты. Причина – перенаселение либо катастрофы, природные или техногенные. Так странно думать, что раньше другие галактики казались чем-то очень далеким и запредельным. «Очень ценю твою поддержку, Тайрес», — ободрила я братишку. «Я справляюсь, но дружеское сочувствие мне не повредит». «Я считаю, что стоит обратить внимание на Катаур», — продолжал Тай. «Наверняка эти дикари не успокоились и хотят во что бы то ни стало тебя заполучить». Я вспомнила делегацию странных, заросших бородами до самых бровей мужчин, которые убеждали папу продать им его биокомпьютер, и невольно вздрогнула. «Не хотелось бы попасть к таким типам, но вряд ли это они». «Правда, отец сказал, что я ошибаюсь», брат вздохнул. «Но я уже донес свою идею до командора Карнела. «Что?» «От удивления у меня чуть ноги узлом не связались». «Ему-то зачем?» «Папа попросил господина Карнела выступить в качестве следователя. У него уже был такой опыт и очень успешный». «Да что ты говоришь?» «Я почему-то была возмущена. Везде-то он пролезет, посмотрите только». И представляешь, командор очень внимательно меня выслушал и пообещал сделать меня своим доктором Ватсоном. Я не знаю, что это за должность, так ему и сообщил. И про то, что тебе нужен сыщик, а не врач, и вообще я сам в медицине не очень разбираюсь. И что он тебе ответил? Что доктор Ватсон тоже не то чтобы хороший медик, но мы справимся. И теперь я в команде, которая официально занимается расследованием твоих похищений. Видимо, я должна себя чувствовать в безопасности от этого». Со стоном я распрямила затекшие ноги, поднялась и почувствовала легкое головокружение. Нервные потрясения зря не проходят. Мы с Тайресом еще немного поболтали, а потом он снова принял важный вид и сообщил, что его ждет детектив Карнелл и убежал. Ну что сказать, кажется, папа сделал ставку не на того следователя. С Митчеллом это все грозило стать игрой детективов. Самой, что ли, заняться своим спасением? Ну вот досада, у меня еще куча занятий впереди. Хотя голова, признаться, гудит и тянет отдохнуть». С новоявленным следователем мы встретились после ужина. Он теперь занимал отдельный столик, куда к нему притянулся мой брат. А на выходе из столовой Карнел догнал меня и окликнул. «Изабель, у вас найдется несколько минут, чтобы ответить на мои вопросы?» Я кивнула. Самой было интересно увидеть его в действии. «Не возражаете, если мы пойдем на Кукулькан? К вечеру должны были починить электронику в блоке сантехники. Я бы хотел посмотреть». Мне было все равно, где с ним разговаривать, и я согласилась. Несчастный гоночный корабль выглядел все еще паршиво. Кажется, еще хуже, чем в день аварии, потому что его частично разобрали. Чувствуется, пауза у Карнелла ожидается длительная, и у нас будет много времени для общения. При этой мысли почему-то сердце забилось чуть сильнее. Как нелогично. В сантехблоке все еще хлопотали ремонтники и мы отправились в кают-компанию для беседы. «Можно поздравить вас с новым назначением?» спросила я. «Тай уже просветил?» усмехнулся Карнелл. Что ж, это поможет мне скоротать время, которое придется тут провести. Уж простите, если вам это в тягость. Меня кольнуло слово «придется». О, нисколько. Митчел с интересом на меня посмотрел. Тем более, что детектив – это еще увлекательнее, чем путешествие. У меня к вам несколько вопросов, Изапель. Почему вы больше не называете меня Белл? Неожиданно для себя выдала я. Что? Он удивился. Мне показалось, вас это нервирует. Но если вы не против... И тут же я прокляла себя за несдержанность. Так вот, Белл, постарайтесь сосредоточиться и очень подробно описать мне все, что вы помните о нападениях на вас. Как можно детальнее. Что было одинаковым в обоих случаях или наоборот, различалось. Последнее даже более важно. Почему? Может статься, что вторая попытка вас похитить была предпринята другими людьми. Просто они решили подделать стиль первого похищения. Теория безумная, но я должен проверить все. Как можно догадаться, несколькими минутами мы не обошлись. Я в течение часа на все лады пересказывала события двух покушений, и каждый раз всплывали новые подробности. В итоге мы все же пришли к выводу, что похитители были одни и те же. «Самый важный вопрос – как именно они отслеживают ваше перемещение», – задумчиво сказал Митчелл. «Вы сбежали с корабля и сели в первую попавшуюся шлюпку. И кто-то знал, что там именно вы, был. У меня только один вариант, как это возможно провернуть. Разрешите вас обыскать?» Я возмущенно на него уставилась. «Устройство отслеживания определенно должно находиться на вас».